Сорокалетняя Тереза Мария Долоресо Шивен, пухленькая, и симпатичная, мать четверых детей, жена Питера, весельчака-скотовода, торговала на верхнем рынке коврами и гобеленами. Она выполнила ни один и ни два серьезных заказа дома на набережной, так что ее семья ни в чем не нуждалась и ни в чем себе не отказывала. Хотя ее муж и работал на ранчо, семью Ошивен Ош в любые времена и в любой стране отнесли бы к среднему классу. Двое ее старших детей выросли и уехали из дома, один даже покинул Фиот. Третий сын на Новый год намеревался жениться на своей любимой. И только младшая дочь подозревала, что с матерью не все в порядке. Но даже она представить себе не могла, сколь близка Тереза к той черте, за которой начинается безумие. Накануне праздника жатвы занятий в школе не было, игровые павильоны работали только несколько часов в день. Поэтому Тереза послала свою младшую к соседке отнести ей пирог, как предположила Рия, поскольку слов она слышать не могла. Зато видела, как Тереза надевала на дочь вязаную шапку и что-то долго ей объясняла. Рия решила, что соседка эта живет достаточно далеко. Терезе Марии Долоресу Шивен требовалось время. Дом был большой, углов в нем хватало. Рия хохотнула, но хохот быстро перешел в надсадный кашель. В углу Мастиев вскинул голову, уставился на хозяйку. В отличие от нее он не превратился в иссохший скелет, но выглядел неважно. Девочку с пирогом под мышкой выставили за порог. Она успела бросить на мать один полный тревоги взгляд, прежде чем дверь захлопнулась перед ее носом. «Давай!» — прокрякала Риа. «Углы ждут! На колени женщина и задела. Сначала Тереза подошла к окну, а убедившись, что дочь вышла за калитку и зашагала по главной улице, вернулась на кухню, подошла к столу, постояла, уставившись в никуда. «Не тяни же, приступай!» — воскликнул Рия. Она больше не видела своей грязной хижины, не ощущала вони, которую источало ее тело. Она растворилась в колдовской радуге. Находилась рядом с Терезой Ошивен. Дом, который чистоту углов не знал равных во всем Меджесе, а может и во всем срединном мире. Поторопись, женщина! Риа уже кричала. Принимайся за работу! Словно услышав ее, Тереза расстегнула пуговицы домашнего халата, сняла его, аккуратно положила на стул, задрала подол чистой рубашки. Прошла в угол, опустилась на четвереньки. «Давай же, хорошая моя!» — кричала Рия, захлёбываясь смехом и кашлем. «Покажи, на что ты способна!» Тереза Ушивин вытянула шею насколько возможно, раскрыла рот, высунула язык и начала вылизывать угол. Она вылизывала его точно так же, как масти локал молоко. Рия наблюдала за этим, хлопая себя по колену. То и дело радостно вскрикивая, она раскачивалась из стороны в сторону, и ее лицо все багровело и багровело. «Да, Тереза ходила у нее в фаворитках. Безусловно». Теперь не один час она будет ползать на руках и коленях задом кверху, вылизывая угол за углом, молясь неведомому Богу, даже не человеку и Иисусу, о прощении, Богу, который наложил на нее такую епитимию, за известное только ей и ему пригрешение. Иногда в язык Терезе впивалась заноза, и тогда она поднималась, чтобы сплюнуть кровь в раковину пока какое-то шестое чувство не предупреждало ее, и она успевала подняться и одеться до того, как в дом заходил кто-то из членов семьи. Но Рия знала, что рано или поздно чувство это не сработает, и Терезу застанут врасплох. Может, даже сегодня. Девочка могла вернуться раньше, чтобы попросить монетку на развлечение и увидеть, как мать, стоя на коленях, вылизывает углы. «Да, это будет зрелище! Как Рио хотелось его увидеть! Как она...» Внезапно Тереза пропала. Вместе с комнатой, в которой вылизывала очередной угол. Пропало все, скрылось за розовой пеленой. Впервые за несколько недель магический кристалл огорчил ее. Рия подняла его, тряхнула. «Что с тобой случилось, дорогой? Что тебе не понравилось?» Вес у хрустального шара был немалый, а Риа заметно ослабла. Пальцы ее разжались, шар выскользнул, и Риа едва успела прижать его к тощей груди. По ее телу пробежала дрожь. «Нет-нет, красавчик!» — заворковала она, положив магический кристалл на стол. Как сможешь, так и покажешь все то, что мне хочется увидеть. Дарья немного рассердилась, но теперь все нормально. Она не собирается ни трясти тебя, ни тем более разбить. У нее и в мыслях...» Она замолчала, прислушалась, склонив голову. Топот копыт. Три лошади приближались к ее хижине. Не лошади, конечно же, всадники. Подкрались, пока она смотрела на Терезу. «Мальчишки? Это треклятые мальчишки!» Рия вновь прижала хрустальный шар к груди. Глаза ее широко раскрылись, губы затряслись. Рия так исхудала, что розовое сияние просвечивало сквозь ее руки. «Рия! Рия сколся!» — Нет, не мальчишки. — Выйди сюда и принеси то, что тебе дадено. — Хуже. — Фарсон требует вернуть его собственность. Мы пришли за ней. — Нет, не мальчишки, а большие охотники за гробами. — Никогда, старый, грязный, седоволосый козел прошептала Риа. «Никогда ты его не возьмешь!» Ее взгляд заметался по сторонам. Она напоминала койота, загнанного в угол. Потом Риа посмотрела на шар и протяжный вопли торгся из ее груди. Пропало даже розовое сияние. Шар стал черным, как глазница черепа.